Глава 55. Всегда держи дома соль и спички. Я устало рухнул обратно на траву. Роса! Меня спасла мокрая трава. Ведь если бы я не поскользнулся, то наверняка напоролся бы на его клинок и вместо него сейчас лежал мертвый. «Если это кармическая плата за тени везения, что происходили раньше, я согласен терпеть еще столько же, лишь бы получить шанс выжить в подобной схватке. Ну и, конечно, потренироваться в фехтовании все равно придется». «Но долго лежать не стоит. Промокнуть на такой рассе можно за минуты. Я попробовал встать». Еще одна футболка отправится в помойку. На ней виднелось огромных размеров кровавое пятно. Теперь предстоит еще одна проблема. Надо убрать тело. Что сложно в понимании человека, который такими вещами никогда не занимался. Если бы сейчас пришел Трубецко и сказал «я уберу», он серьезно мог облегчить мою жизнь. Но он уже никогда не войдет. Я еще раз посмотрел на Усатого. Бывший гвардеец его великое дело, ради которого он готов был расстаться с жизнью. Черт! Ну и что же теперь делать? Я запустил пальцы в волосы, а пока поднимал руки, царапину на ребрах обожгло, слишком глубокое. В любом случае валяться на траве — не лучшая затея. Надо попытаться оттащить тело, пока... «О, Боже!» — вскричал сосед и тут же вцепился обеими руками в доски забора. «Что случилось? Он мертв?» — произнес он уже гораздо тише. «Да», — глухо ответил я и убрал руки от лица, затем попытался подняться. «Я думал, что у вас вот это вот все...» Игорь эмоционально замахал руками, чтобы изобразить наш поединок. «Игра, тренировка, понарошку все...» «Не совсем. Теперь еще надо подумать над ответом, чтобы сосед не сдал меня в полицию. Прикрыть меня некому, и все зависит только от меня». Игорь осторожно обошел тело. «Он точно мертв!» Спросил меня сосед, как будто он сам не видел саблю по самую рукоять, загнанную ему в грудь. Точно, но это случайность. Я поскользнулся. «У вас опасные игры!» Пожурил меня сосед и помог мне подняться. От него пахло алкоголем. Опаснее некуда. Мои руки дрожали, когда я расправлял помятую одежду. На правом предплечье виднелись порезы. Сосед тоже обратил на них внимание и покачал головой, а потом уставился на труп. «Ты же понимаешь, что у тебе за это будет? Срок дадут?» «Понимаю», — мрачно заметил я. «Но кто-то должен сперва узнать о случившемся». «Так у него же есть родственники, наверняка», — негромко сказал сосед. А увидев, что я качаю головой, продолжил. «Друзья, знакомые». «Коллеги!» «Нет у него никого», — вздохнул я. Он, бывший солдат, не так давно присоединился к клубу дяди, а до этого давно фехтовал. «Тык и в клубе заметят!» «Там же мой дядя», — выразительно произнес я. «Он все уладит». «Ага», — сосед внимательно смотрел на меня. «Тогда надо избавиться от тела. Закопаем его!» — Закопаем? — переспросил я. — Я тебе помогу. Мы же соседи или как? Отчего-то мне стало стыдно, что я позволял себе разные неприятные мысли относительно Игоря. — Сделаем это в лесу. Я за солью и лопатой. Игорь спешно устремился к выходу с участка. — Через две минуты буду, а ты пока переоденься, иначе сразу спалят. Ошарашенный его предложением, я даже не подумал, что он может сейчас прийти домой и вызвать наряд ко мне домой. Поэтому вместо бессмысленных догадок предпочел побыстрее забраться в дом. Участок у меня удачный. Соседи могли слышать шум, но увидеть происходящее им мешал забор и растительность. Несуразные доски разделяли только наши с Игорем куски земли. И то потому, что он динамил меня с этим вопросом последние месяцы. Ворвавшись в дом, я первым делом устремился на кухню, схватил нож и под радостное мычание своих гостей принялся освобождать их от пут. «У тебя получилось!» — воскликнула Аня, которую я избавил от скотча первой. «Как?» «Просто повезло», — честно признался я. «Простое везение и все». Профессор выглядел потрясённым. Я оставил им нож и, переодевшись в первое, что попалось под руку, выскочил обратно на улицу. Игорь уже ждал меня с тележкой, лопатой и мешком соли. Есть во что замотать? Угу. Я снова сбегал в дом, вытащил полотно, одно из тех, что остались после Трубецкого, и расстелил его на траве. Оружие тоже придётся закопать. Сосед не без усилий выдернул окровавленную саблю из бандита и положил ее рядом на тряпку. И твои шмотки тоже. Тоже, тупо повторил я, наблюдая, как сосед обустраивает сокрытие преступления. Да, Максим, ты что, не смотришь криминальные фильмы? Сериалы? Мне как-то не до них, пожал я плечами, но вернулся за окровавленной одеждой и швырнул ее на тряпку. Затем мы завернули усатого так, что он стал похож на бесформенный груз. В тележку лег сверток, инструмент и мешок с солью. И тут я не удержался. «Зачем тебе столько соли?» «Стратегические запасы, знаешь ли. Война, кризис, мало ли. Всегда держи дома спички, соль и пожевать что-нибудь», — поучительно произнес Игорь. «Молодежь сейчас в этом не шарит. Совсем». Он схватился за ручки и, прикладывая немалые усилия, принялся толкать тележку. «Едем в лес. Полпути я, потом ты». Договорились. Спорить с человеком, у которого нашлись килограммы соли, засыпать труп, лучше не стоит. По пути мы никого не встретили. Время было позднее, люди уже вернулись с работы, а от моего дома до леса рукой подать. Тележку мы прокатили прилично в лес, нашли подходящее место и принялись копать. Когда яма была готова, Игорь огляделся по сторонам, развернул сверток, сыпанул соли внутрь от головы до пят, даже немного раскидал ее руками. Потом, когда мы уже опустили тело в яму, высыпал все остальное сверху и сделал все настолько аккуратно, что соль не попала на землю вокруг ямы. «Иначе трава не вырастет», — пояснил он, — «закапывай теперь». Временами он уплотнял грунт, и чем больше он прикладывал усилий для помощи мне, тем больше странным мне это казалось. «Ты же не думаешь, что я бы и тебя зарезал, как свидетеля?» — спросил я, закончив с землей. «Говоришь, не смотришь телевизор». «Я читал», — парировал я. Сосед сохранял серьёзность и не видел, как и я, ничего весёлого в этой ситуации. «К чему такие вопросы? То, что я тебе помогаю?» «То как ты мне помогаешь?» «А, брось, ты читаешь, я смотрю. Везде одно и то же. Соль, чтобы не нашли собаки. Поглубже, чтобы не вырыли кабаны или медведи. Я понял, ты знаток». Лопату я уложил в тележку прямо на пустой мешок. «И соли у тебя после предыдущего тела осталось совсем чуть-чуть». «Вот совсем не смешно шутишь», — обиделся Игорь. «Извини, нервы». «Но поддержать разговор на обратной дороге сил уже не хватило».